Вечером Луиза села на самолет САС, летевший до Копенгагена с пересадкой на Стокгольм. В полночь она была в Стокгольме, сняла номер в гостинице аэропорта. Денег Аарона пока что хватало на перелеты и гостиницы. Изучив расписание, она из номера позвонила Артуру и попросила встретить ее в Эстерсунде. Она собиралась приехать вечером, потому что сначала хотела побывать в квартире Хенрика. Она чувствовала, что у отца полегчало. на сердце от того, что она дома. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Артур. — Я слишком устала, чтобы обсуждать это. — Идет снег, — сказал он. — Легкий рассыпчатый снежок. На улице четыре градуса мороза, а ты даже не спросила, как прошла охота на лосей. Извини, как она прошла? — Хорошо, но больно короткая. Ты сам кого-нибудь подстрелил? Лоси у моего схрона так и не появились». но мы отстреляли квоту за два дня. Я приеду за тобой, только сообщи, каким самолетом прийтишь. В ту ночь она впервые за долгое время спала, не просыпаясь от сновидений, которые то и дело будили ее. Багаж она оставила в камере хранения и села на поезд в Стокгольм. Над городом шел холодный дождь. С Балтики налетал шквалистый ветер. По дороге к шлюзу она все время ежилась. Было слишком холодно. В конце концов, Луиза остановила такси и, сидя на заднем сидении, вдруг опять увидела перед собой лицо Умби. Ничего не кончилось. Луиза Кантер по-прежнему окружена тенями. Она собралась силами, прежде чем вошла в подъезд на Тавас-Стагаттон и открыла дверь в квартиру Хенрика. В прихожей на полу рекламы и местные газеты. Она взяла их с собой на кухню, села за стол прислушалась. Откуда-то доносилась музыка. Смутно вспомнилось, что она и раньше слышала эту музыку в квартире Хенрика. Мысленно она вернулась к той минуте, когда нашла Хенрика мертвым. Он всегда спал голышом. А теперь на нем была пижама. Внезапно она сообразила, что для пижамы есть объяснение, которого она не учла, поскольку отказывалась верить, что он мог покончить с собой. Но так ли было на самом деле? Он знал, что когда его найдут, будет мертв. Оттого-то и не хотел предстать обнаженным. Надел выглаженную пижаму. Она прошла в спальню, посмотрела на кровать. Может, Йоран, Вреда и судмедэксперт были правы? Хенрик покончил с собой. Не совладал с мыслями о своей болезни, а, возможно, ощущение безжалостности и глубокой несправедливости мира оказалось ему не по силам. Аарон исчез, потому что... Как был, так остался человеком, не способным нести ответственность. Убийство Умби, хоть и не поддавалось объяснению, но отнюдь не обязательно каким-то образом связано с Хенриком или с Аароном. «Я спряталась в кошмаре», — подумал Луиза. «Вместо того, чтобы признать случившееся». Но ей не удалось убедить себя, — Слишком многое указывало в разные стороны. Стрелка компаса крутилась без остановки. Она не знала даже, что случилось с простынями Хенрика. Может, их просто забрали, когда выносили тело? В вазах, которые она собирала из осколков, найденных в греческой земле, всегда имелись выбоины. Действительность не открывала все свои тайны. Уходя из квартиры Хенрика, Луиза по-прежнему терзалась сомнениями. Она дошла до шлюза, села в такси и поехала в орланду Все вокруг серо и промозгло. Осень подходила к концу, скоро зима. В терминале внутренних авиалиний она купила билет до Эстерсунда на рейс 1610. Артур из леса ответил, что встретит ее. До отлета оставалось три часа. За столиком кафе с видом на самолет, подруливавший к терминалу, она набрала номер «Назрин». Никто не ответил — Луиза оставила сообщение и попросила позвонить ей в хейер Сейчас это беспокоило ее больше всего. Необходимо поговорить с Назрин о болезни Хенрика. Он ее заразил? Назрин? Свою сестру Фелицию? Луиза бросила взгляд на лес по другую сторону аэродрома. Как она выдержит, если это окажется правдой? В таком случае и ее... Свою несуществующую сестру Хенрик тоже заразил. Ожидая от лета, она размышляла, чем будет заниматься в будущем. Мне всего лишь 54 года. Испытаю ли я радость и страсть к тому, что скрывается в земле и ждет моего внимания? Или это уже в прошлом? А если вообще будущее?